Техника пустого стола пригодится в трудное время, когда надо принять решение, а вы запутались. Все способы испробованы. Знаков масса, и все они противоречивы. Советы близких не подходят, или вы не хотите делиться с ними проблемой. А на долгое общение со специалистом нет времени и денег. И специалиста нет в доступе. Присядьте на кухне или в другом месте. Можно и на скамейке в парке. Главное быть одному. И представьте, что на пустой стул рядом с вами или на скамейку садится тот, кого вы считаете мудрым и добрым человеком. Даже если этот человек жил сотни лет назад. А может быть, это ваша мудрая любящая бабушка, которая всегда говорила правильно. Или отец. Его нет на земле, но в вашем сердце он есть. Или это ангел. Ангел, который вас защищает и вам помогает всю жизнь, про которого вы редко вспоминаете. Это образ. Да, он создан вашим воображением. Но это архетип мудрого и доброго помощника. Обратитесь к нему мысленно с вопросом и постарайтесь услышать ответ, понять ответ. Что бы сказал вам этот помощник на ваш вопрос? Стул уже не пуст. На нем сидит тот, кто может посоветовать правильное и хорошее, полезное. Вы обратились к глубинным образом своей души. Они и дали ответ, не словами, а в виде наития, интуитивного озарения. Решение становится очевидным, и появляются силы его принять. Совет мудрого и любящего человека — Он есть в нашем подсознании. Надо его проявить, услышать, понять. И образ помощника очень помогает. А если воображение не очень развито, если вы человек аналитического склада ума, просто напишите свой вопрос, внятно и кратко. А ниже напишите, что сказал бы мудрый помощник, как ответил бы вам. Постарайтесь не слишком задумываться – И сомневаться. Пишите. Может быть, это будет цитата, которую вы забыли, а сейчас вспомнили. Или житейские простые слова с интонацией любимого и любящего человека, того, кто сидит рядом, на стуле, который только кажется пустым.